Глава 5 Долго рассиживаться я себе не позволила, да и переживала я за Серину. Как там малышка? Позаботились ли они должным образом? Хорошо ли она себя чувствует и не на отличие? А то сижу тут, как королева, все вокруг меня пляшут, облажают. Нельзя быть такой эгоисткой. Китя я не стала звать, справилась собственными силами и уже через полчаса спускалась в комнаты воспитанницы. «Странную картину я там застала», должна сказать вам. Сирина в одной сорочке с грозным видом стояла возле камина, а ее горничная горько рыдала, сидя на табурете. «Что здесь происходит?» – поинтересовалась я и сразу встретилась с замученными и заплаканными глазами молоденькой горничной. «Она отказывается приближаться к себе, чтобы переодеть», – Вскрипнула та. «Говорит, что все само высохнет». Словно подтверждая ее слова, сирена повернулась к пламени другим боком, демонстративно делая вид, что нас в комнате нет. «Дайте платье», – велела я горничной, и та сразу же с охоткой протянула его мне. В него-то она и рыдала, оказывается, и умудрилась изрядно помять. Встряхнув довольно простенькое и теплое, Платье. Я приблизилась к девочке. Пора было проявить строгость, как диктует учительская этика. Эта малышка от чего-то сильно боялась отца, но всех остальных в замке ни во что не ставила. Серина, нужно надеть платье, проговорила я, вкладывая в голос всю строгость, на которую только была способна. Сорочка еще не высохла, буркнула Тая, повернулась ко мне спиной. А ты разве не знаешь, что стоять спиной к старшим считается невежливым? А это еще почему? Что такое есть в спине? ничего нет в животе. Тут я едва не рассмеялась, потому что вопрос ее показался мне хоть и очень детским, но вполне закономерным. Правда, как ответить на него я не знала, а потому решила сменить тему. Нужно сейчас одеть все сухое, иначе ты можешь заболеть». «Кто я?» – резко повернулась ко мне девочка. Сейчас она была похожа на грозного воробья. Подсохшие волосы торчали во все стороны, а с худенького личика на меня взирали злючащие буравчики. И вид ее насмешил меня так, что я не смогла скрыть улыбки. «О себе лучше позаботься. Это вы, кисеиные барышни чуть что, так сразу раскисаете, а я ни разу не болела. Понятно тебе?» И она опять отвернулась. Я оглянулась на горничную поймала понимающий и сочувствующий взгляд, ну и характер у этой малышки. Да любая взрослая леди позавидует. И хоть моя матушка упрямство относила к недостаткам, я считала, что в какой-то степени именно оно помогает бороться с трудностями. Осталось понять, с какими трудностями боролся этот храбрый воробей ну как знаешь решила я схитрить и эта уловка была последняя в моем личном арсенале если на нее серина не клюнет то я не знаю что делать дальше я хотела предложить тебе перекусить вдвоем а потом почитать сказку ну раз ты не голодна я замолчала намеренно прервав фразу оставалось надеяться что девочка так же сильно проголодалась как и я сама и «Полакомиться на берегу у нас так и не получилось, а время уже перевалило за полдень, и организм требовал своего». «Только ты и я?» – остановил меня меняю голос, когда я сделала вид, что собираюсь покинуть ее комнату. «Ну да», – поворачиваясь, ответила я, все еще разыгрывая уход. «Не думаю, что твой папа за это на нас обидится». «А его нет. Он уехал и вернется теперь только ночью». Просветили меня тут же. А давай я буду есть, а ты мне будешь рассказывать сказку. Нет, так не пойдет, потому что если я буду смотреть, как ты ешь, то потеряют голода сознание и ничего не смогу рассказать. Давай лучше быстренько поедим и позанимаемся возле камина в малой гостиной. И никаких лакеев и условностей? Господи, ну откуда у ребенка такие взгляды на жизнь? Сирене в который раз удалось меня удивить. Если бы со мной не говорили детским голосом, то я бы решила, что подобные мысли могут родиться в голове у дамы, получившей слишком суровое воспитание. Совершенно!» Повернулась я к ней и торжественно пообещала. Мы договорились, что я схожу на кухню и распоряжусь, чтобы нам накрыли небольшой стол, а маленький, журнальный. Серина обещала привести себя в порядок и ждать меня в гостиной. На кухне я заодно поговорила с поварихой насчет меню, подходящего для пятилетнего ребенка. Во всяком случае, с утра он должна есть каши и перед сном не перегружать желудок жирной и сытной пищей. Повариха оказалась очень понятливой и изговорчивой и пообещала, что отныне будет готовить для маленькой мисс отдельно и сама. Не зря она мне сразу понравилось. Обед прошел на удивление весело. Сначала мы с Сериной наелись от пуза, потом я ей почитала сказку и даже научила нескольким буквам. Девочка оказалась очень способной и схватывала все на лету. Если и дальше так пойдет, то совсем скоро она начнет читать сама, как и выполнять несложные арифметические действия. Случайно я проговорилась, что три года отучилась в магической академии. Ох! «Как зря я это сделала!» «Так ты маг?» — радостно вскричала девочка. «Покажи, покажи, что ты умеешь!» «Да какой я маг?» — отмахнулась я, не желая ничего демонстрировать. «Одно название!» «Ну, пожалуйста, покажи хоть что-нибудь!» — взмолилась она, прижав ладошки друг к другу. «Вот же хитрюга!» «Она, оказывается, и так умеет смотреть, когда ей невозможно отказать!» Я задумалась, что же такого можно и показать. Не так много я и умела. Если верить матушке, моя магия настолько примитивна, что даже в быту от нее нет никакой пользы. Взгляд мой упал на окно, где в объемном кашпо рос цветок, за которым, скорее всего, плохо ухаживали. Соцветия его осыпались, хотя еще долгое время могли бы радовать глаз, а листья пожухли и скрючились. Ну, смотри, велела я Сирине, я сама уставилась на цветок, направляя на него живительную энергию. Моих сил только их хватало, чтобы напитать растения. И в академии я всегда завидовала цивителям, которые то же самое могли проделывать с людьми. Цветок креп на глазах, стебли его выпрямлялись, листья наливались соком и вырастали новые яркие бутончики. Я была собой очень довольна, даже горда. А вот серина по всей видимости, не впечатлилась моими умениями. Она скептически смотрела на горшок и сосредоточенно грызла указательный палец. И это ты называешь магией? скривилась она. А разве нет? Смотри, как он стал красивый. Не магия, это ерунда какая-то, смотри. Она вытянула руки, и от кончиков ее пальцев принялся расползаться туман, очень быстро заполнивший всю комнату. Я успела испугаться, вспомнив ее фокусы на пляже, но почти сразу же туман рассеялся после громкого хлопка, а весь пол вокруг нас оказался уставленным в точности таким же, как на подоконнике горшками. «Ничего себе!» — не сдержалась я от удивления. Думаю, такое было не под силу даже лучшим ученикам Академии. А малышка справилась с колдовцами м играючи как ты это сделала да очень просто захотела и все тут рассмеялась она. «Так что? Не ты, Мак, а я!» Она вновь хлопнула в ладоши и все исчезло. «На самом деле их тут не было, просто я захотела, чтобы ты их увидела». «Магическая иллюзия, значит?» «Сколько раз я пыталась проделать что-то подобное, но моих внутренних резервов не хватало, чтобы затмить чужой разум. А Сирина, кажется, запросто могла одурачить не меня одну, а целую толпу народа. С такой легкостью она сотворила иллюзию. «Знаешь, вдруг резко погрустнела малышка, я злая. Вот ты можешь оживлять цветы, а я нет зато если я захочу, он почернеет и высохнет у тебя на глазах ты не злая, попыталась уверить я, прежде всего себя, а потом уже ее, просто зло творить легче а добро нужно учиться давай еще немного почитаем, а потом я тебя отпущу, решила я сменить тему, почему-то разговаривать и заниматься магией, с таким ребенком мне было страшно После занятия с Сериной я приступила к выполнению намеченного на сегодня плана. Тетушку Пэм я нашла в ее кабинете, и, глядя на эту серьезную женщину с очками на переносице и пишущей что-то в толстом фолианте, назвать так ее не повернулся язык. Сейчас передо мной была управляющая замком Помайла Стоун, воистину железная леди, правда в неизменном фартуке, как рыцарь при оружии. Впрочем, преображение не заставило себя ждать. Стыло и только увидеть меня. А когда я предложила выпить по чашки чая, то она и вовсе разомлела от удовольствия и предложила расположиться прямо в ее кабинете. Я ничего не имела против». Быстренько освободив часть стола, она поставила на нее корзиночку с печеньем. Сама сходила на кухню за кипятком и сама же разлила чай по чашкам. Как-то так получилось, что мне и заговаривать специально не пришлось на интересующую тему. Тётушка Пэм плавно перешла к герцогу после того, как посвятила меня в историю получения работы в замке. Сюда она пришла из поместья неподалеку почти сразу же, как герцог, хоп, купил замок. На прежнем месте она не сошлась характерами с хозяйкой, по ее же словам. Тетушка Пэм аккуратно начала расспрашивать я. А где мама, маленькая мисс? Почему ее нет в замке? Слышала я, доверительно начала управляющая, понизив голос и наклонившись ко мне, что мать ее померла при родах. Говорят, милорд ее сильно любил и чуть не отправился следом, но возможно это только слухи, сплетни злых языков, только ведь я не слепая. Что вы хотите этим сказать? Так известно, что не любит милорд Кравиноч свою. В излишней строгости растит ее. Да чего уж там, они и видятся-то не каждый день. Но это я уже и сама заметила, как и то, с каким трепетом относится к отцу Сирина, как старается заслужить, если не его любовь, то хотя бы внимание. Что же такого сделала ему малышка? Или он винит ее в смерти матери? Ну так это глупо. Тетушка Пэма, почему милорд решил переехать в эти края? Сдается мне, климат здесь не самый подходящий для младенца. Да и куда, как удобнее жить в королевстве. Ну, здоровью маленькой мисс не Чего не угрожает, и так было всегда, она, знаешь, какая крепенькая росла. Сейчас вот, правда, вытянулась, похудела, но дух ее все равно очень силен, как и характер», — усмехнулась она. «Да уж, эту тему я могла бы развить, если бы не боялась сбить настрой. Гораздо важнее мне сейчас казалось узнать как можно больше про герцога». «Я ведь толком ничего и не знаю», — продолжила Помыла. «Но земля слухами полнится, а уж так, как поболтать про соседа, у нас ничего не любят. Так вот». Доходили до меня слухи, что отъезд Милорда из королевства и отказ от должности личного мага Его Величества связан с грандиозным скандалом, Она еще понизила голос, практически перешла на шепот. Поговаривают, что тут Милорд скрывается, что в столице не знают о его местонахождении. Есть, конечно, доверенные люди, что приезжают сюда периодически, но и с некоторыми соседями он в приятельских отношениях. Но дальше этого дела не идет. Только слухи все это, ты же понимаешь, мало ли о чем люди треплются. Слухи слухами, но дыма без огня не бывает. Есть что-то такое в прошлом герцога, что он предпочитает хранить в тайне. А Хопс — это его настоящая фамилия? Управляющая взглянула на меня с неподдельным удивлением. А ты думаешь, нет? Я не знаю, пожалуй, я плечами. Знаешь, никогда об этом не задумывалась, и тебе не советую. Как-то очень серьезно произнесла тетушка П. Непростой человек-герцог, ох, непростой. И по головке не погладят, если будешь ходить по замку и выспрашивать о нем. Но душе его потемки, а в сердце великая скорбь. «Будь осторожна, девонька. Ведь кроме тебя, молодых леди в замке больше нет, только служанки, в сторону которых он и не смотрит. А он ведь молодой мужчина в рассвете сил». «Ой, нет, развивать и дальше тему я эту не позволила». Сослалась на срочные неотложные дела. Поблагодарила за чай и компанию и быстренько покинув кабинет. Да и ничего больше того, что рассказала она уже мне и не поведает. Чувствовала я, что сейчас помыла в на насплетничалась со мной о хозяине. Я даже испытывала легкий стыд, только и оправдывала себя пословицей «предупрежден, значит вооружен». А вот ясности в мое отношение герцогу рассказ тетушки Пэм не внес. Я по-прежнему не знала, с каким человеком делю кров и чего можно от него ожидать. Да и Серину было отчаянно жалко. Разве может ребенок расплачиваться за то, что не совершал? Если и дальше так пойдет, то душа ее ожесточится, и никакая доброта уже не поможет. Вечером, лежа в своей постели без сна, я пришла к выводу, что теперь мне следует серьезно поговорить с герцогом моего дочери. И пусть уже заранее у меня от одной мысли о разговоре тряслись поджилки, я решила его не откладывать в долгий ящик. Завтра. Завтра я попрошу герцога остаться после ужина. И мы поговорим. О том, как он будет вести себя, я просто не стала думать. Но мы строим планы, а Господь поступает по-своему, частенько разрушая их. Ночью у меня начался сильный жар, и наутро я не смогла встать с кровати.